Глава одиннадцатая. Неправильно. Лапы гончих лорда сильны и легки. Они бегут быстрее ветра. Они и есть ветер. Зубы гончих острее человечьих клинков и стрел, и разят куда мечи А ты беги и беги, что есть сил. Пусть даже ноги твои коротки, пусть даже рога цепляются за нитки и ветки кустарников. И на что эти рога? Да уж, наверное, на то, чтобы засунуть их в глотку первой гончий, чтобы попытается перегрызть тебе горло. А пока их лай где-то далеко, беги. Беги, пока не свернешь лапы и не сломаешь когти. Ныряй в норы и беги по подземным тоннелям, их рыли твои братья и сестры, чтобы теперь ты мог спастись. Так что беги быстрее, чем лапы гончих разроют тоннели. Беги, пока не разорвется сердце, ведь глаза гончих лорда уже сверкают непроглядной тьмой, мрачнее которой лишь бездна разломов. Гончие знают твой запах и запах страха, так что беги, задыхаясь от предрассветной свежести, глотая влажный после дождя воздух, ведь гончие лорды взяли твой след. Они слышат, как громко стучит твое сердце, как ступают по земле твои лапы. Ты тоже слышишь это и больше ничего, кроме разве что шороха травы под лапами. Но не слушай, беги! Не слушай, как звенят посеребренные стремена коней, как нетерпеливо переступают копыта, как звенит натянутая тетива луков, как трепещет в ожидании крови сталь наконечников стрел. Беги, беги, беги, ведь гончие лорда уже за твоей спиной. Лантрач мы покинули ранним утром, чуть более светлым, чем обычно. И видят боги, я никогда прежде не был так счастлив, уезжая откуда-то, Даже когда сваливал из родного города на учебу, и то радости было меньше. Время до полудня и еще несколько часов после мы потратили на то, чтобы вернуться на развилку и проехать часть пути к Рейнгарду. Все это время Айн, Анс и Фрейер рассуждали, а не поискать ли им еще какой-нибудь обходной маршрут, через болото, например, и как проехать в город, не попавшись никому на глаза. В итоге Рейнгард стал представляться мне местным Мордором, поэтому я не удивился, когда решено было сделать привал и наложить на всех морок. Морок оказался примерно тем, что я от него и ожидал, то есть магией для маскировки. Айн, конечно, от такого определения смертельно оскорбилась и обозвала меня невежественным и ничего не смыслящим в тонких материях. Но по факту-то морок именно что маскировал. «Не надо мне тут твоих по факту», — говорила Айн, накладывая на меня заклятие. Морок не столько маскирует, сколько сбивает с толку, не дает кому-либо запомнить твою внешность, даже заострить на ней внимание. Да и не только внешность. То заклинание, которое накладываем мы, куда более высокого уровня, так что скрывает от глаз даже ауру. Первыми воздействию этого заклятия подверглись мы с Фрей. Раз сами его наложить не могли, то над нами колдовали близнецы. Ощущения от Морока были противные, словно тебя слой за слоем оборачивают во что-то тяжелое и сковывающее движение. Даже дышать стало чуть труднее, и зрение вдруг ухудшилось. Вдали стволы деревьев сделались слегка размытыми. И раз оно направлено на ауру, то колдовать или пользоваться магическими артефактами с ним нельзя, закончил мысль Анс, иначе все сразу исчезнет. Поэтому называть такую сложную магию просто маскировочной в верхней Продолжила Айн очень назидательным тоном. «Может, лучше расскажешь про ужасы Рейнгардского замка?» Перебил ее я, пока она не начала очередную лекцию. «Я должен хотя бы знать, чего мы так боимся». Я думал, что она с энтузиазмом бросится объяснять, что здесь все идет не так. Покритиковать Айн любила всех, включая Великого Лорда, но она внезапно погрустнела, хотя тут же постаралась взять себя в руки. «Вообще-то, раньше Рейнгард был неплохим местом, лет...» Начала Айн, но запнулась. Хм. сколько с того случая прошло? Года три?» «Четыре», — поправил ее Фрея. «С половиной», — дополнил Анс. Короче говоря, пять лет назад это было весьма себе неплохое место. Немножко манерное и стремящееся показать, что оно не хуже Сторграда, но неплохое. Айн даже слегка улыбнулась. «Лорд Арлин был хорошим человеком, а леди Аста была чудесная». Красивая, добрая и начисто лишенная всяких ужасных, унижающих других предрассудков. «Ты так говоришь, потому что она назвала тебя красавицей». Анс стоял ко мне в полоборота, но я видел, как его губы тронула улыбка. Искренняя, но грустная. «Не только», — отрицательно помотала головой Айн. «Хотя чего там? И поэтому тоже. Похвала от полусильфа много стоит». Видимо, решив, что я не проникся в должной мере, Айн пояснила — У сильфов же особое восприятие мира, так что если они называют кого-то красивым, то говорят не только про внешность, даже не про ауру, а как бы про все сразу и заодно про впечатление, которое ты на них производишь. И они не врут, по крайней мере, не в таких вещах. Айн вычертила еще несколько линий в воздухе, что-то прошептала и только потом продолжила свой рассказ. Так вот, раньше в Рейнгард хоть приехать было не страшно, Если косые и поглядывали, то так, украдкой, потому что лорд и леди не одобряли. Он так вообще. А потом... Мне сразу стало интересно, кто этот он, который так вообще. Но Айн почему-то замолкла. Руки ее все так же продолжали порхать над моей головой. Лица ее я не видел. Она успела перейти мне за спину. Так что нельзя было сказать, то ли ей сложно об этом говорить, то ли она просто сосредоточилась на магии. А потом лорда очаровала лесная дева. Подхватил нить повествования Анс совершенно бесстрастным тоном. Лесной дух. По большей части они безобидны, даже полезны. Но всякое бывает. Скорее всего, ее сознание исказил разлом. Человека зачаровать лесным девом ничего не стоит. Влюбить в себя, запутать, увести. Лорд за этой девой прямиком в болото. А леди через пару месяцев от горя в окно самой высокой башни. «Ее, кстати, снесли, ту башню», — вставила Фрея. Анс коротко кивнул. А когда новым лордом стал этот, по Ансу было слишком хорошо видно, с каким трудом он проглатывает все красочные описания нынешнего лорда Рейнгарда. «Райн», — выдохнула Фрея. «Его зовут Райн». «Благодарю», — отозвался Анс излюбленным официально вежливым тоном, выражавшим обычно раздражение или даже злость. Так вот, когда он стал новым лордом, он сильно изменился. Пожалуй, я впервые видел, чтобы Айн перебила Анса, а не просто подхватила фразу. Или показал свою истинную сущность, хмыкнул Анс. Знаешь, смерть родителей меняет людей. Сильно. Фрея бросила на него довольно выразительный взгляд. Верю. Он чуть склонил голову, будто извиняясь. Немногим более длинные, чем остальные, прядь волос упала ему на лицо, открывая небольшой шрам рядом с виском. Мне все еще было интересно, откуда он. Но, думаю, не так, как она изменила его. «Райна!» — сплеснула руками Айн, отчего вязь заклинания чуть не распустилась. «Ты не умрешь, если назовешь его по имени Анс». «Я?» «Нет». Тот акцент на слове «я», который он сделал, был довольно подозрительным. Айн закатила глаза. Благо, она вышла из-за моей спины, и я снова мог видеть всю яркую палитру ее мимики. «Райн, то есть лорд Рейнгардский, неплохой человек. То есть не такой плохой, как ты можешь подумать», сбивчиво затараторила Айн, обращаясь уже ко мне. «Он холодный, отстраненный, высокомерный. Ни во что не ставящий чувства и мнения других. Эгоист», — закончил Анс. «А тогда, Айн, он неплохой». Я впервые видел, как близнецы ссорятся, но Фрей не торопилась их мирить, так что я сильно не волновался. Райна на самом деле еще можно выносить. Все же продолжил разговор Фрей после затянувшейся паузы. В последнее время он почти нигде не бывает, а если бывает, то больше молчит и держится в стороне. Хуже остальная рейнгардская знать. Вот они обязательно выскажут, что конкретно им в тебе не нравится, и с каждым годом делают они это все менее завуалированно. В этом плане они очень схожи со знатью у Родерна. Но там отдельная история. «Какой хозяин такие собаки?» — пожал плечом Анс. Айн обиженно поджала губы. Анс сделал вид, что этого не замечает. Я обратил внимание, что пальцы Айн, по которым пробегали струйки темно-оранжевой энергии, едва заметно задрожали. Может, она устала, а может... «Ты так злишься только из-за того, что Райн потребовал руку Фриг. «Не только». Лицо Анса оставалось все таким же спокойным, но я почувствовал, что-то изменилось. «Нет, я не забыла, что он сказал мне, когда я предложила ему помощь». Теперь у Айн дрогнул еще и голос. Вряд ли это тоже можно было списать на усталость. «Я не хотел напоминать. Но ты подумал. Ты всегда, когда злишься, слишком громко думаешь». «Ну, хоть не я один громко думаю». «Возможно». Это у Анса обычно означало «да», но я не хочу этого признавать. Но я правда не знаю, из-за чего я злюсь больше, из-за тебя или из-за Фрик. Может, если бы он не требовал ее руки, а просил, я бы относился к этому спокойнее. Фрей грустно улыбнулась, глядя на него. Потому что, если бы он просил, Фрик бы ему сразу отказала. Морок мне не понравился. И даже не потому, что скрывать меня — преступление. Магическим зрением виделось это так, будто тебя оплели коконом из тонких серебристых ниточек, переплетавшихся в замысловатых узорах. И какой-то невидимый поток энергии, который до этого так спокойно тек сквозь меня, теперь путался в этих узорах, а я чувствовал, что задыхаюсь. В целом, на меня морок можно было и не вешать. Простые жители Бенской республики понятия не имели, что я вообще существую. Но, как сказала Айн, с нашим, подразумевалось моим, везением, мы обязательно натолкнемся на кого-то из присутствовавших на приеме прямо в городе. Рейнгард, оправдывая свое название, встретил нас дождем. Стоило только копытам беса ступить на брусчатку улицы, как с затянутого тяжелыми серыми тучами неба хлынул холодный ливень, и даже скрыться под магическим щитом от него было нельзя. Одежда промокла почти мгновенно, сделавшись холодной и неприятно липнущей к телу, Из-за сплошной стены дождя видны были только ближайшие дома, те, что стояли дальше, размывались, оставаясь лишь очертаниями. И над всем этим угадывался едва различимый темный силуэт Рейнгардского замка, возвышавшийся над городом, как сторожевая башня. Я ехал, мог под ливнем и ненавидел морок. Оставалось только надеяться, что либо дождь скоро кончится, либо мы найдем какое-нибудь место, где можно его переждать. Но даже несмотря на это... Вот будто я не привык к дождю. Рейнгард мне нравился. Чем дальше мы ехали, тем сильнее он напоминал город, который я за последние несколько лет все чаще называл домом. Рейнгард прорезали каналы с перекинутыми через них ажурными мостами, с домов смотрели статуи прекрасных дев и юношей, а над крышами возвышались шпили и купола храмов. Жители раскрывали разноцветные зонты или обходились магическими куполами. Кто-то же прятался в кофейнях и ресторанах. Мы тоже, окончательно замерзнув, махнули рукой и завернули в тихий проулок к какому-то знакомому моим спутникам заведению. Он бежал так быстро, как мог. Он был стремительным, юрким и ловким. Но достаточно ли этого, чтобы скрыться от гончих лорда? Воздух пах опасностью, влагой, скорой грозой и болотом. С каждым шагом, с каждым новым болезненным рывком запах болота становился все сильнее. Его удушливая тяжесть обещала спасение. Гончие лорда сильны и быстры, они чуют его и его страх, но чуют и болото. Если им прикажут, они кинутся и в топкие воды, и в огонь. Их маниакальная преданность людям пугала, но им могут не приказать. Он надеялся, что им не прикажут. А если и прикажут, только он знает тропы. Только он знает, как пройти по тонкой безопасной дорожке, не будучи сожранным вязкой трясиной. Так что он верил в топи, которые спасут его от преследования, и в дождь, который смоет его следы и заставит людей повернуть назад. Болото встретило его с привычным радушием. Болото всегда было радо ему, потому что он ни разу не потревожил его зря. И он побежал вперед, не задумываясь и не останавливаясь. Услышав позади конское ржание, понял, они тоже почуяли. Почуяли и испугались. Гончие завыли от досады и злости а он бежал, оставляя преследователей позади. Дождь смывал его следы и запах, и он был счастлив, потому что мало кому удается сбежать от гончих лорда. Он благодарил за спасение болота и дождь, веря в то, что они действительно решили ему помочь. Полностью убедившись в своей безопасности, он залег под ближайший куст и, свернувшись калачиком, уснул, пережидая и восстанавливая силы. Он мог так спать долго, до вечера или даже до следующего утра, Но его разбудило солнце. Это был не яркий луч, ударивший в глаза. И это солнце ощущалось совсем по-другому. Высунув заостренную мордочку из куста, он обнаружил, что ливень кончился, но небо так и было затянуто тучами. В общем, ничего необычного. Солнце здесь показывается нечасто и ненадолго. Каждый погожий денек – праздник не только для леса, но и для людей, у которых и своих праздников хватает. А тут его с головой окатило ощущением тепла и света. Неспроста это. Он до сих пор чувствовал запах солнца. Тянуло им почему-то из города. Зверек задумался. Город не такое уж плохое место. Там шумно, опасно и суматошно. Зато всегда есть еда. Иногда даже встречаются добрые люди, которые дают эту еду просто так. Иногда есть глупые люди, которые плохо следят за своей едой. Но есть и злые люди, такие как охотники. Город был притягательным и опасным. Из города пахло солнцем. В город нельзя соваться без полной уверенности, что сможешь оттуда сбежать. Он не был уверен, но лаз в стене находился не так уж и далеко. Запах солнца дурил голову. И зверек решил рискнуть. Тепло обдало меня мягкой волной, стоило только войти. Гудели чужие голоса, потрескивал камин, и приветливый официант очень тепло нам улыбнулся тут же засуетившись, провожая к свободному столу и создавая чары, чтобы мы могли обсохнуть и согреться. Вид у нас все равно был плачевный, даже когда мы перестали трястись и заливать плиточный пол водой. Все выглядели изможденными и растрепанными. После битвы с чудовищем, короткого сна и девятичасового пути нам точно нужен был отдых, но Рейнгард и ту часть дороги, что петляла по лесу меж болот, решено было проехать без остановок. Поэтому я пил кофе и, что-то не меняется даже в другом мире, искренне надеялся, что он поможет мне победить накатившую усталость. Пока несли наш заказ, я бездумно смотрел в окно, за которым все так же лило. Сквозь пелену дождя можно было различить разве что силуэты коней, оставленных под навесом, который здесь именовали стойлом. Было видно, что эта штука сделана наспех и воткнута в стороне от ресторана, туда, куда влезла потому что изначально никто не ожидал, что жителям города снова придется ездить на лошадях и где-то их привязывать. Кофе не взбодрил никого, потому за едой мы почти не разговаривали, но хотя бы обсохли и перестали выглядеть такими несчастными. Даже дождь стих. Стало почти хорошо, пока с улицы, перекрывая остальные звуки, не раздалось громкое, возмущенное, прямо-таки показательно оскорбленное ржание. И я был уверен, что так ржать может только один чертов конь на всем свете. Официант, выглянув за дверь, вернулся и, обведя взгляд немного растерянным взглядом, сказал в пространство. «Там, кажется, чьего-то коня уводят». Ну, конечно, мое везение. Зато сонливость как рукой сняла. И я, сорвавшись с места и чуть не опрокинув стул, выскочил за дверь. Но увидел, что волноваться особо не о чем. Бес не был бы бесом если бы не устроилось собственного похищения целый спектакль. Или цирк с конями. Конокрад, крепкий мужик средних лет, со всей своей силы вцепился в поводье и отчаянно тянул за них. без же, в свою очередь, истошно ржал и отходил в противоположную сторону. Я бы на месте Конокрада бросил это заведомо проигрышное дело. Но он, видимо, был из породы тупых, но упорных и очень уверенных в себе. Выглядело все скорее забавно, так что спустя мгновение за сценой наблюдало уже несколько любопытных, а я всерьез размышлял, стоит ли вмешиваться. Конокрад отдался процессу и не замечал, что на него смотрят, А вот от глаз беса это не укрылось, и он принялся играть на публику. Копыта коня как бы невзначай заскользили по мокрой брусчатке, будто он ну никак не мог противостоять силе Конокрада. В довершение картины бес вскинул голову к небесам и душераздирающе заржал. Судя по интонации, это значило примерно «Боги, ну неужели никто меня не спасет?» Никогда бы не подумал, что это демоническое отрудье может издавать столь жалобные звуки. Конократ возликовал и потянул поводья с новой силой. Я лишь коротко хмыкнул. «Вы не собираетесь вмешаться?» — спросил официант, осторожно выглядывая из-за двери. «Не-а», ответил я, ухмыляясь. «Шоу явно было еще впереди». Поняв, что его игра не произвела должного эффекта, бес бросил на меня короткий, но очень обиженный взгляд. Стоило ждать, что он снова цапнет меня за пальцы. И смиренно склонил голову перед конокрадом, показывая, что полностью подчиняется его воле. «Ага, как же. Чем дольше знаю беса, тем больше уверяюсь в мысли, что в его роду не обошлось без Келпи». «Келпи — водяной дух-оборотень в шотландской мифологии, как правило, враждебный людям». Его представляют в виде лошади, способной принимать облик человека. Этой твари очень подошло бы людей на дно утаскивать и съедать. А Конократ, окончательно уверовав в свою победу, сократил дистанцию, то ли желая поудобнее перехватить поводья поближе к морде, то ли вовсе сесть верхом. И как только он протянул руку, без сделал почти молниеносное движение мордой, вцепившись в ладонь зубами. Причем, судя по оглушительному крику, Конокрада хорошо так вцепился – Даже пожевал немного. Кожаная перчатка, видимо, конокраду не особо помогла. Конокрад кое-как, но все же вырвался и отпрянул на несколько шагов, хотя перчатка так и осталась в зубах коня. Бес ее очень демонстративно и насмешливо выплюнул. И это стало последней каплей. Даже с расстояния в несколько метров. Даже несмотря на то, что конокрад стоял ко мне полубоком, я увидел, как выражение его туповатого лица меняется. Он посмотрел на беса со жгучей ненавистью. Вот теперь действительно пора было вмешаться. Конократ потянулся к чему-то, закрепленному на поясе, но скривился от боли в правой руке и повторил движение уже левой. Но этой заминки мне хватило, чтобы преодолеть дистанцию между нами. Удар пришелся ему точно в живот. Кажется, я заехал даже сильнее, чем планировал. Он согнулся пополам в приступе кашля. Что ж, спасибо адским тренировкам в замке. Бес рядом одобрительно всхрапнул, как бы говоря, давно бы так. Я потрепал коня по темной гриве, уже и забыв о каком-то там конокраде. Как оказалось, рано расслабился. Лезвие сверкнуло в считанных сантиметрах от моего горла. Я рефлекторно отшатнулся. Конокрад тут же сделал новый выпад, на этот раз метя в живот. Кто-то из глазеющих вскрикнул, кто-то закричал, что надо звать гвардейцев. Я снова отпрянул в сторону, уходя от удара. Но Конократ не дал мне времени для контратаки. Повторил мое движение, врезав с разворота. Что-то изменилось. Двигался вор неожиданно быстро и даже грациозно, будто это был уже кто-то совсем другой. Мне от чего то важно было понять, что же случилось. Что пошло не так. Это стало чем-то вроде навязчивой идеи. Удар, еще удар, я все отступал. Что с ним такое? Он поудобнее перехватил нож. Прямой удар, метящий в плечо, чуть меня не задел. Что же? Что-то было в его глазах. Тусклых, почти неживых. Темных, точно, провалы. Я неудачно поставил ногу, и она заскользила по мокрой брусчатке. Удержал равновесие, но на это ушло слишком много драгоценных секунд. Боковым зрением я заметил, как кто-то бросился мне на помощь, но было уже поздно. Острие ножа летело мне точно в сердце. И все, что я сумел сделать, заслониться рукой. Ожидая вспышки боли, я не успел даже зажмуриться. Руку обожгло. Время замедлилось. Я чувствовал, как жар прошелся по венам от сердца до самых кончиков пальцев. Растекся жидким золотом и вырвался наружу сквозь кожу. И кожа треснула. Я вздрогнул от резкого болезненного укола. Что-то, сдерживавшее и душившее меня, исчезло. Морг, Конечно, он. Но, наконец-то. Мысль промелькнула так же быстро, как вспышка боли. А через секунду лезвие ножа коснулось моей ладони. Почти коснулось. Ему не хватило считанных миллиметров, волна жара настигла его раньше и поглотила. Оно оплывало, таяло, словно зажженная свеча, и с шипением капало на землю раскаленным железом. Взвыв, конократ отбросил нож в сторону, и тот продолжил таять уже на земле, окруженный облачком пара. Сам нападавший зашипел от боли и злости и отпрянул назад, поджимая сильно покрасневшую руку. А я стоял, не чувствуя ни удивления, ни страха, вообще ничего, кроме жара и покалывания в руках. С ладоней капало золото, раскаленное, яркое, оно рассеивалось туманом, так и не достигая земли. Не уверен, что это видел хоть кто-то, кроме меня. Подняв взгляд на Конокрада, я понял, что он тоже смотрит на меня. Бесстрастно, словно его вовсе здесь нет, и глаза его все такие же темные, как провалы, как разломы. Мне подумалось, что сейчас вор опять на меня бросится, достанет откуда-нибудь второй нож или вовсе окажется магом и метнет в меня огненный шар. Но вместо этого он вдруг оглянулся, только сейчас заметив собравшихся зрителей, а потом снова посмотрел на меня, но не как раньше, а взглядом, полным непонимания и страха, почти как у потерявшегося ребенка. Еще мгновение, и он бросился бежать прямо в толпу. Видимо, ему было без разницы куда, лишь бы подальше от меня». Магия хотела рвануться за ним, догнать, спустить в него раскаленное золото и смотреть, как он сгорает изнутри. Но я удержал ее. Далеко Конокрад все равно не убежал. Кто-то из толпы привел гвардию, и на выходе из переулка Конокрада скрутили люди в форменных мундирах. Но мне было не до этого. Тепло в руках не ослабевало. Оно не жгло, лишь приятно согревало немного немеющие пальцы. Честно говоря, мне не хотелось, чтобы оно исчезало. Мне хотелось снова пустить его в дело. И этот бой был слишком коротким, не настоящим. Мне нужно было еще. Дей, тихо позвала меня Фрея. Я обернулся на голос, и это заставило ее руку замереть на полпути к моему плечу. «Это ведь ты, да?» В ее голосе прозвучало столько неуверенности, что я, наконец, вырвался из эмоционального вакуума. Страх окатил ледяной волной. Я почувствовал, что меня снова начинает знобить и трясти. Только рукам было все так же тепло. Этот бой действительно был не настоящим. Энергии внутри осталось слишком много. Больше, чем я мог вынести. Конечно, я. Что за странные вопросы? Разве меня можно с кем-то спутать? Я усмехнулся. Кажется, это вышло вполне естественно. По крайней мере, Фрея ощутимо расслабилась. А вот я нет. Сердце бешено колотилось, так что трудно было дышать. Вдохи получались рваные, неглубокие. На мгновение я увидел сеть морока, окутывающую Фрею. Под мороком ауру, изумрудно-зеленый огонь с едва заметным темным пятнышком. А потом все расплылось, затуманилось. Руки закололо, и я спрятал их в карманы толстовки, которую нацепилась из-за холода. Прости, просто Фрея замялась, внимательно вглядываясь в мое лицо, словно я действительно успел настолько измениться, что ей было сложно меня узнать. Просто у тебя глаза светятся и, ну, не знаю, что-то еще не так. Не понимаю. Я тоже не понимал. Только хотелось, чтобы мой защитный режим выключился уже наконец. Но я до сих пор не разобрался, где у моей способности кнопка дезактивации. Да все со мной в порядке. Жив, цел, даже не ранен. Так что можешь не переживать, — затараторил я. Я отчетливо чувствовал ауру каждого человека, стоявшего в отдалении от нас. Почти чувствовал марионеток, которые всегда были рядом с Ансом, даже если никто другой их не видел. Моя сила искала, на кого бы кинуться. Я держал ее на последнем издыхании. «Дэй!» — голос Фрея вновь стал испуганным. «Говорю же, все нормально. Отлично просто». «Дэй!» — подумаешь, глаза светятся. «Дэй!» — воскликнула Фрея со смесью негодования и шока. «Карманы!» Я быстро опустил взгляд на карманы, которых которых уже почти не было, вместо них зияли прожженные дыры, причем ткань не горела, даже не пахла гарью, просто распадалась пеплом там, где ее касалась кожа. Я быстро выдернул руки, и остатки ткани разлетелись облачками пепла. Похоже, теперь у меня будет толстовка без карманов. «Дэй, стой!» Только эта фраза заставила понять, что я медленно отхожу назад от Фрей. Она вновь потянулась ко мне, желая схватить за плечо, Но когда до ее пальцев оставалось всего пара сантиметров, резко отдернула руку. Обожглась. Фрея смотрела на меня со смесью страха и жалости. Я не выдержал этого взгляда. Развернулся и бросился бежать, сам не понимая, что вообще делаю. Не знаю, как долго я бежал и куда. Ноги несли меня по сырым, лоснящимся от дождя улицам неизвестного города. Единственное, чего мне сейчас хотелось — раствориться, исчезнуть без следа, Провалиться в ближайший разлом. Хоть что-нибудь. Чувство несоответствия раздирало меня на части. Все должно было быть не так. Совсем не так. Светлая магия не пугает людей, не заставляет глаза твоего друга наполняться ужасом, когда он смотрит на тебя. Светлая магия не берет тебя под контроль, не вредит людям. Светлая магия не должна вытворять ничего подобного. Это неправильно. Остановился я в каком-то глухом переулке, только когда понял, что бежать или даже идти... Дальше уже не смогу. Ноги налились тяжестью и вот-вот грозили подкоситься. Я съехал вниз по стене дома, опустившись на брусчатку. Она оказалась холодной и влажной, и было что-то невероятно приятное в том, чтобы касаться ее горячими пальцами. От мокрого камня пошел пар, смешавшийся с золотым туманом, сочившимся с рук, как кровь из открытой раны. Убегать было глупо, но я так испугался. Я был уверен, что если задержусь еще хоть на мгновение... Точно кому-то наврежу. Могла ли Эрна все-таки ошибиться? Может, эта сила таким образом сопротивляется? Показывает, что была предназначена не мне? Могло ли что-то пойти не так с самого начала? Что, если единственное, что здесь неправильно, это я сам? Они все слишком многого от меня ждут. Ждут, что я стану идеальным, правильным избранным. А я не смогу. Знаю, что не смогу. Всю жизнь я только и делал, что не оправдывал чьи-то ожидания. А их всегда так обильно на меня возлагали. Вручали как знамя, взваливали на плечи. Неси и не вздумай уронить. Но я ронял. Иногда случайно, потому что не мог вынести тяжести груза. Иногда специально, почти с наслаждением, втаптывая в грязь, ощущая, наконец, свободу. И все это лишь за тем, чтобы потом снова быть пригвожденным к земле грузом из ожиданий. Вспомнились холодные слова отца. Грустные глаза матери. Я закрыл голову руками. Я хотел домой. Я хотел куда-нибудь, где от меня никому ничего не будет нужно. Голова раскалывалась. Камень больше не холодил спину. Брусчатка под пальцами стала сухой и горячей. Сила, все никак не находившая покоя, явно решила, что мне пора устроить самосожжение. Серое небо готово было вот-вот обрушиться мне на голову, увлекая за собой высокие стены, подпиравшие его. Я ждал, когда оно наконец рухнет, погребет меня под обломками, и тогда я смогу забыться, провалиться куда-то. Куда-то туда, где никто от меня ничего не ждет. Очередная волна жара и еще чего-то непонятного, чужого, накрыли сознание. Я не стал сопротивляться. В конце концов, если эта проклятая магия хочет заполучить мое тело, то пусть забирает. Хоть одно ожидание я смогу оправдать. Город пах водой, мокрой пылью людьми, лошадьми и немного едой. Последний запах был приятным. Почти таким же приятным, как запах солнца. Но отвлекаться нельзя. Солнце явно притаилось где-то на улицах этого беспокойного города, и нужно было его найти. Держась подальше от шумных людей и тяжелых лошадиных копыт, зверек продвигался вглубь города. Улица за улицей, переулок за переулком. Он бежал вперед, надеясь, что не заплутает на обратной дороге, а, может быть, даже сможет стащить что-нибудь съестное у торговцев. Еще несколько улиц остались позади. И зверек замер, принюхиваясь. Запах солнца слабел. Понадобилось какое-то время, чтобы разобрать, что запах исходит из широкого проема между двумя домами. Шмыгнув в него и попетляв между изгибами стен, зверек удивленно замер, ведь перед ним сидело солнце. Солнце оказалось вовсе не таким, каким он его обычно видел. Оно выглядело как человек, даже пахло человеком, но было таким же огненно-рыжим, каким солнце становится на закате. Это показалось странным, но интересным. Человек, пахнущий солнцем, насколько мог судить зверек, был совсем молод. Скорее всего, не так давно перестал считаться детенышем. Хотя у людей и молодняк был опасен. Но этот спал. Или не спал. Зверек не мог разобрать толком. Лицо этого человека то хмурилось, то вновь становилось безмятежным, но от него не пахло с нами. К запаху солнца и обычному человеческому запаху примешивалось что-то еще, но зверек никак не мог разобрать, что. И он подошел чуть ближе, а потом еще чуть-чуть и еще. Оказавшись уже почти вплотную к человеку, он ощутил исходящее от него тепло. Зверек никогда не любил людей. Они шумные, навязчивые, злые и жадные. Понятно, что многие будут злыми, если ты крадешь их еду или кусаешь их за пальцы. Но вот люди с гончими были злыми просто так. Люди опасны. Это то, что знает каждый живущий среди древесных крон. Опаснее их разве что бесконечная тьма, разрывающая землю тут и там. Но человек, пахнущий солнцем, не казался опасным. И зверек позволил себе подойти совсем близко, веря, что в любой момент сможет сбежать. Холодный синий свет кристалла заливает темную комнату. Я смотрю прямо перед собой, вглядываясь в свечение, стараюсь разобрать в нем знакомые черты. И, как обычно, ничего не нахожу. Скажи, каково это? Что именно? Ну, быть богом. Или кто то там для них? Ощущаешь вселенское могущество? Абсолютную власть? Или только тяжесть чужих ожиданий и груз ответственности? Чувствуешь, что мог бы уместить весь этот мир в своих руках. Или разрушить одним желанием. Или, может быть, ничего подобного я не чувствую. Мягко перебиваю ее я. Она совсем по-детски разочарованно вздыхает. Повисает тишина. Пауза тянется так долго, что мне начинает казаться, будто со мной больше не хотят говорить. Но, в конце концов, голос раздается снова. Это потому, что ты фальшивый бог в искусственном мире? Фальшивый? Пожалуй, что так. Но кто знает, насколько настоящими вообще могут быть боги? Быть может, я из их вида самый реальный. И именно это делает тебя фальшивкой. Ты слишком человечен для божественного. Даже меня отпустить не можешь. Отказываться принимать чью-то смерть так по-человечески. У этого голоса нет тела из плоти и крови, если подумать. Это куда больше похоже на бога, но... Ты не умерла. Твоими стараниями. Но я и не живу. «Отпусти меня. Мне надоело быть запертой в сердце твоего мира. Нашего мира. Нашей тюрьмы», — отзывается она, и эхо чужих голосов вторит каждому ее слову. «Как ты не можешь понять, что нам не сбежать отсюда, пока этот мир не рухнет?» «Я все понимаю, но верю, что это можно исправить. Закрыв глаза, я думаю, а существует ли этот голос еще хоть где-то, кроме моей головы?» Я очнулся из-за того, что что-то щекотало мне нос. Но стоило чихнуть, как это чувство мгновенно испарилось, так что я даже значения ему не придал. Были более важные поводы для тревоги. Не знаю, насколько я отключился. Это было странное чувство, будто я проспал годы, хотя вряд ли прошло больше часа. Мне снова снилось что-то неясное. Синий кристалл, заливающий светом маленькую комнату, И голос, который казался мне знакомым, но я никак не мог вспомнить, кому же он принадлежит. Тело подчинялось с трудом, так что даже открыть глаза было чем-то непосильным. Зато вышло пошевелить рукой и уткнуться ей в нечто пушистое. Сознание выплывало из забытия неохотно, будто его захлестывало волнами и уносило. Только через несколько минут я смог понять, что ничего пушистого рядом быть не должно как и странной тяжести на груди. С трудом разомкнув веки, я увидел заостренную мордочку, смотревшую на меня двумя золотыми монетками глаз. Они удивленно моргнули, но продолжили смотреть так же пытливо. И пока зверек изучал меня, я изучал его, насколько это можно было сделать, не шевелясь. Он оказался чем-то похожим на хорька, только крупнее, с более острой, отдаленно напоминающей лисью мордочкой, очень пушистым хвостом, которым медленно вилялось с стороны в сторону и более длинными лапами. Но это все было мелочью. Главной отличительной чертой стали рога, напоминающие оленьи, разве что не такие большие. Чертова рога на совершенно не предназначенной для них голове. Любопытство взяло верх, даже над слабостью. И я медленно и аккуратно потянулся к зверьку. Медленно и аккуратно выходила, потому что мне до сих пор было сложновато двигать рукой. Но сейчас это шло даже на пользу. Зверек не отшатнулся и не сбежал. Наоборот, спокойно обнюхал пальцы и дал погладить себя по голове, а потом почесать за ушком. Это было очень глупое, но по-детски радостное чувство, будто в гостях тебе разрешили погладить чужого кота или пса. «Ах, вот ты где!» Этот возглас ввинтился мне в голову, вызывая новый приступ боли. Зверек вздрогнул всем телом и быстро шмыгнул за меня подальше от грозного взгляда Айн. Что ей ответить я не знал, но одной из ее замечательных особенностей было то, что при разговоре ей далеко не всегда требовались хоть какие-то ответные реплики. «Это, по-твоему, весело? Вот так убегать и прятаться, одной эр неизвестно где, чтобы тебя потом все искали». Как оказалось, Айн отлично умела изображать тон строгой учительницы, отчитывающей провинившегося ученика. Я надеялся снова отмолчаться но от меня явно ждали хоть какого-то ответа. Так что, кое-как, разлепив губы, я выдавил. Ну, нет. Вообще-то весело. Айн вдруг сменила гнев на милость. Выражение ее лица смягчилось, а на губах даже появилась легкая улыбка. Но не при таких обстоятельствах. Совсем не при таких. Она подошла и села рядом со мной. Мы волновались. Сильно. Наверное, я смотрел на нее слишком удивленно и ошарашенно. Так что Айн даже коротко усмехнулась. Не в настроении сейчас кого-то отчитывать и читать нотации. Да и не за что тут отчитывать. Вполне естественная реакция. Ты ни в чем не виноват. Я несколько раз моргнул, словно бы проверяя, не чудится ли мне это. После тех странных, неразборчивых полуснов, полугаллюцинаций, все что угодно могло привидеться. Но Айн была реальной. Она сидела напротив меня и совершенно не злилась, не обвиняла. И это казалось странным. Странным, но до безумия приятным. А сейчас надо привести тебя в порядок, если ты не против, конечно. Она выжидающе посмотрела на меня, но я не нашел в себе сил на какой-нибудь ответ. Да и в конце концов, как, находясь в каком-то полуразобранном состоянии, можно быть против того, чтобы кто-то взял и привел тебя в порядок? Дей, тихо протянула Айн, заглядывая мне в глаза и поводив перед ними рукой. «Вот когда ты молчишь, я даже больше волнуюсь, чем когда у тебя глаза светятся». «Я тоже», — честно признался я. Каждое слово давалось с трудом. А про то, чтобы, например, сейчас встать да пойти куда-то, и думать было глупо. Неведомая тяжесть давила на плечи и заставляла деревенеть тело. Я искренне надеялся, что Айн сможет это прекратить или хотя бы облегчить. Но у нее вдруг нашлись дела поважнее. Зверек, почувствовав, что опасность миновала, осторожно подобрался к айн и забавно дергая носом начал ее обнюхивать ой роскот удивленно воскликнула айн и начисто забыв про меня принялась оглядывать зверька кто переспросил я на автомате он айн кивнула на хорька не хорька роскот называются они так безумно редкие что он здесь делает вообще кое как удержавшись чтобы не ответить сидит я решил промолчать вовсе Айн явно нужно было время вдоволь налюбоваться редкой зверюшкой, чтобы вспомнить о том, что еще один редкий экземпляр, единственный в своем роде, сидит и ждет ее помощи. «Ладно», — сказала она, наконец закончив рассматривать Роскота. «Я заберу у тебя немного энергии. Не волнуйся, это тебе не повредит, наоборот, только на пользу пойдет». Я кивнул, хотя одобрения моего никто и не ждал. Айн взяла меня за руку, и чувство, будто что-то силой давит на плечи, начало медленно уходить. Это займет м -м, пару минут. Айн слегка улыбнулась. Ее пальцы казались приятно прохладными, так что процесс энергетического вампиризма не доставлял дискомфорта. «Знаешь, пожалуй, мы сами виноваты», — вдруг сказала она. «В чем именно?» «В том, что случилось, и не только». Айн тяжело вздохнула. «Нам тоже нелегко». Мы не знаем, как быть с теми, кто не жил в этом мире с самого начала, не привык к магии, к тому, как она на него действует. Дети учатся управлять своей силой почти с рождения. Она растет постепенно вместе с ними. Они изучают ее, а она изучает их. На тебя же свалилось все сразу. Так что ты не виноват, что не всегда можешь справиться. Может, есть наша вина в том, что мы чего-то не объяснили или сделали что-то не так. Не знаю пробормотал я. «В последнее время мне кажется, что не так ни что-то, а все. Сама эта сила не такая. Или я не такой? Разве светлая магия должна вести себя так? Выходить из-под контроля, вредить кому-то. Разве так не только с темной бывает?» Айн посмотрела на меня удивленно. Даже роскот, до этого крутившийся рядом с нами, замер и уставился на меня. «Неужели я опять сказал что-то идиотское?» почему так может быть с темной но не может со светлой а ну я замялся придумывая более умный ответ чем потому что темная магия плохая а светлая хорошая темная энергия более своенравная и неконтролируемая а светлая более спокойная разве не так ты действительно так думаешь глаза айн удивленно расширились не шутишь да ни капельки Дей, неважно светлая энергия или темная Они одинаково опасны, ими обеими нужно уметь управлять. И управлять светом нисколько не легче, чем управлять тьмой. Даже свет солнца может согреть, а может обжечь. Неужели, используя магию, ты сам ни разу не задумался об этом? Айн нахмурилась и смотрела на меня осуждающе. Так что я ощутил себя на экзамене перед преподом, предмет которого не выучил. Нет, я еще помнил тот учебник по основам магии, который читал в Сторграде. Его автор не делил магию на плохую и хорошую. Но мне от чего-то казалось, что у темной магии все равно должны быть свои какие-то специфические особенности. Но не зря же она темная. Да как-то не до этого было. Надо было лучше объяснить с самого начала, сказала Айн. Но это казалось настолько очевидным. Кто же мог подумать, что у вас в мире все с ног на голову перевернуто? Но лучше поздно, чем никогда. Так что слушай и уясняй. Светлой магией тоже можно и убить, и ранить не хуже, чем темной. А темной магией можно защитить или даже исцелить. Магия — лишь инструмент. Важно то, как ты ее используешь. Если ты светлый маг, это еще не делает тебя добрым. Так же, как и темная магия не делает тебя злым и неуправляемым. Почему она вообще тогда темной называется? Потому что аура людей, использующих ее обычно темных оттенков. Серьезно? Поэтому? Тут не обратная зависимость?» Айн снова посмотрела на меня, как на человека, задающего очень странные вопросы. «Хотя я обе могу использовать», — сказала Айн с некоторой гордостью. «Вот как раз у тех, у кого предрасположенность к обоим типам магии, бывают проблемы с контролем. Энергии между собой конфликтуют. Но меня это не коснулось. Из-за Анса, наверное». «Но у меня-то один тип магии. Почему все тогда вот так?» «Не знаю, осознаешь ли ты это?» Голос ее стал серьезнее. «Но у тебя очень много энергии. Аномально много, я бы сказала. Пользоваться таким количеством сил в одиночку невозможно. Ты не сможешь направить поток такой силы в заклинание». Я кивнул и порадовался, что голова от этого не закружилась. «Я каждый раз трачу силы не только на то, чтобы направить энергию как надо, но и на то, чтобы сдержать оставшееся». Это было парадоксально, но больше, чем у других, количество магической энергии будто делало меня не сильнее, а слабее других. «И хорошо, что сдерживаешь», — сказала Айн. «Эта энергия не должна выплеснуться наружу. Твое тело всегда служит проводником для магии, и оно просто не выдержит». «То есть, если не сдержусь, сожгу сам себя. И еще что-нибудь в зоне поражения». «Эй!» — позвала Айн. «Не делай такое грустное лицо». Из-за переизбытка сил тебе не дастся тонкая и сложная магия. Зато, научившись сдерживаться, в битвах на истощение точно выиграешь. И вообще, это ведь не навсегда. Дойдем до сердца, ты перельешь излишек энергии в него, и все будет хорошо. Я при этом не самоуничтожусь? На всякий случай спросил я. Сейчас ты передаешь мне энергию и не самоуничтожаешься. Там будет так же. Главное, разом не выплескивать. Айн улыбнулась, и я приободрился. «Хотя понимал. Отчасти это из-за того, что она воздействовала на меня своей аурой». «А тебе не кажется, что мы кое о чем забыли?» Снова задал вопрос я после недолгого умолчания. «Например, сказать Ансу и фрей о том, что ты меня нашла?» «А, ты об этом?» — облегченно выдохнула Айн. «Анс уже знает. фрей он передаст». Когда и как она ухитрилась передать сообщение Ансу, я даже спрашивать не стал. «Ведь в тонкости их близнецовой коммуникации меня вряд ли посвятят». А если и посветят, я все равно не пойму. Роскот, тем временем, описав около нас несколько кругов и немного потоптавшись на месте, словно решая уходить ему или остаться, все же улегся около моей ноги. И чем я ему так понравился? Все-таки в этом мире оставалось еще так много вещей, понять которые я пока не мог.